Глава 16. Лорд Дэнни судил на муху. День был слишком солнечный, чтобы надеяться, что некрупная форель, какая водилась в этом мелком, говорим, ручье, жадно набросится на столь малозаметную приманку. И однако рыбак забрасывал тихонько свистящую леску в все новые закоулки, надеясь перехватить подводных путников. Он пробирался по берегу среди орешника и терновника в костюме из грубой шерсти и старой мятой шляпе и чувствовал себя совершенно счастливым. Точно старый спаниэль, который когда-то гордо приносил хозяину подстрелянных зайцев, кроликов и прочую дичь, а теперь рад если ему бросит хотя бы палку, и этот некогда проставленный рыбак, совершавший набеги на воды Шотландии и Норвегии, Флориды и Исландии, теперь не брегл хорьерю размером с сардинку. Тысячи волшебных воспоминаний озаряли эти часы, которые он проводил у темного ручья. Он удил неторопливо, благоговейно, точно добрый католик, снова и снова перебирающий четкий, удел так истово, что он вполне серьёзно без единой жалобы готовился уйти сам себя в лучший мир. И каждая пойманная рыбка доставляла ему глубочайшее удовлетворение. Как было бы хорошо, если бы в это утро рядом с ним была Барбара, но он только раз после завтрака украдке взглянул на неё, когда она не могла этого заметить, и криво усмехнувшись ушел один. Внизу у ручья всё пёстрёло пятнами света, проходящего сквозь листу, Было безветренно, тепло и вместе с тем прохладно. Ветви деревьев смыкались над водой, среди множества камней образовались маленькие заводи, покрытые рябью. И не так-то просто было забросить муху. Лощина эта, заросшая кустарником, тянулась на многие мили среди теснящихся друг дружки холмов. Ее облюбовали сойки, зато здесь было безлюдно. Ряшу до чюги с соломенной которая спускалась чуть не до земли, жила вдова фермера. Она кормилась тем, что указывала дорогу горожанам, приезжавшим отдохнуть на луне природы, да так ловко, что они вскоре возвращались к ней напиться чаю. Стараясь забросить удочку подальше, в затененный, покрытый мелкой рябью уголок. Горденеждук услышал громкий шорох и треск. Кто-то шел напролом сквозь кусты. Он слегка нахмурился, распугая всю рыбу. Нежданным гостем оказался Милтон, разгоряченный, бредный, расстёпанный, какой-то словно затравленный. При виде дядюшки он будто остановился и точес как под маской укрылся под своей обычной улыбкой. Лорд был отнюдь не склонен замечать то, что для него не предназначено. А Юстас, сказал он только, словно встретился с племянником где-нибудь у лондонском клубе. Милтон не менее учтиво провормотал: "Надеюсь, я не спугну вашу добычу". Лорд Деннис покачал головой и отложил удочку со штавами, «Присаживайся, дружок поболтаем. Ты ведь не рыболов? Он прекрасно разглядел боль под маской Милтона. У него и сейчас еще был острый глаз. К тому же, он и сам лет двадцать страдал из-за женщины, теперь это была уже старая история. И для человека его лет, на удивление чутко подмечал признаки страдания в других. Милтон ни от кого не принял бы такого приглашения, но было что-то в Лорде Денисе, перед чем никто не мог устоять. Его суховатая, насмешливая учтивость заставляла каждого почувствовать, что ослушаться его было бы неслыханной непозволительной грубостью. Они сидели бок о бок на древесных корнях, поговорили немного о птицах, потом умолкли да так основательно, что смелел невидимое население густей стало громко перекликаться. Наконец Лорен Денис спервал молчание. "Этот уголок всегда напоминает мне Марка Твена", сказал он, сам не зная почему, разве может быть тем, что здесь всегда зелено. — Люблю Ребрутвены и Мередита, вечно зеленых философов. Может, единственное спасение от всех бед, хотя сильную личность поверить своей души вроде Хенли, Ницше и прочих я никогда не переваривал. Эти мне не по нраву. А твое мнение, Юстас? — У них были благие намерения, ответил Милтон, но они против слишком многого вставали. Лорд Денис кивнул. — Быть повелителем своей души, с горечью продолжал Милтон, недурно звучит очень недурно, проворчал лорд Дениус. Милтон покосился на него и к вам подходит. Но «Ну нет, мой милый, сухо сказал лорд Дениус, «Слава богу, ничего похожего. Взгляд его был прикован к тишайшей светлой заводе, где всплыла из глубины крупная форель. Полфунта потянет не меньше. Мысли его лихорадочно закружились. Какая из мух на колотых у него на шляпе тут самое подходящее? Руки так и чесались, но он не шелохнулся, и ясень, под которым он сидел, сочувственно сожалел листвой. Яслип, — "Не смотрите, ястреб", сказал Мелтону. "Прямо над ними, выше самых высоких холмов, повис в синеве ястреб конюк. Удивленный их неподвижностью, он присматривался, не ли они. Только раздогнули загнутые перху кончики широко раскинутых крыльев, словно в доказательство, что обладатель их живая частица гордого воздушного океана, символ свободы в глазах людей и рыб. Вордеnius посмотрел на учатого племянника, мальчику, а кто же он, как не мальчик, если ему тридцать, а тебе уже семьдесят шесть? Что бы там с ним ни случилось, очень и очень нелегко. Он такой будет бежать, пока не упадет замертво. Таким труднее всего помочь это злосчастные породы из за всего, то они мучаются. И перед мысленным мысленнымзором старика престолтяжейный орлом Прометей. Это была его любимая трагедия. Он и сейчас время от времени ее перечитывал в подлиннике загодуешь старый греческий лексикон, когда значение какого-нибудь слова уносили воды леты. Да, и устос для взлетов и падений. Ни о чем таком говорить тебе должно быть не хочется, спросил он негромко. Милтон покачал головой, и опять наступило молчание. Ястреб, увидев, что они зашевелились, медленно взмахнул крыльями, словно бабочка, и исчез. А вместо него собросшего в холм обрызганного жаркими солнечными пятнами камня, на них смотрела любопытная малиновка. В том тихом заливчике снова приснула. Она выскакивает уже второй раз, прошептал Лорд Дэниус. Пожалуй, она клюнет на радость рыболова. Он взлёк из штабы последнюю новинку, привязал к и начал тихонько раскачивать удочку. Сейчас подцеплю, промотал он. Но Милтоуна уже не было. Новая подробность биографии миссис Ноуэл, уже известная Барбаре и сообщаемой местной газетой, стала достоянием обитателя Монкленда лишь после того, как лорд Дениш отправился удить рыбу. Одновременно выяснилось, что Милтон вернулся из Лондона и тут же ушел не по завтракам, и потому новость вызвала смешанные чувства. Берти Харбинджер и Шроптон наскрепо совещавшись сошлись на том, что с точки зрения предстоящих выборов, пожалуй, это лучше, чем если бы миссис Ноуэл оказался divorcé. Но всё же полагали, что нельзя терять ни минуты, хотя как тут поступить, они решить не могли. Совершенно неизвестно, как этому мнётся Смилтону при его трудном характере, и сверх того задача оказалась девичьей запутанной, как всегда в тех случаях, о которых справедливо говорится: чем меньше слов, тем меньше вреда. Перед ними стояла самая страшная угроза угроза публичного скандала. Изложить голые факты не подчёркивает итекающую из них мораль обрусти правила морали обязаны все без исключения Изложить их просто как некие занятные сведения либо того хуже, искренней уверенностью, что избиратель не должен слепо голосовать за человека, чья личная жизнь боится согласности, не правда ли, как все законно и естественно. И однако сторонники Милтона понимали, что это простое сообщение о том, где он проводит вечера, опасно, как спичка в пороховом погребе, ибо действует на ту область узкого воображения, которую легче всего воспламенить. Они хорошо знали, сколь силен некий первобытный инстинкт, который правит миром, сколь трудно ему не покориться, и сколь любопытно и увлекательно, особенно в глуши, видеть или слышать, как ему покоряются другие. И сколь это с их стороны предосудительно, хотя в тайне, конечно, можно на это смотреть и по-иному. Сторонники Милтонов слишком хорошо знали, как по душе придется кое-кому этот слух, как будут облизываться добродетельные ханжи. И знали также, как заманчивая эта тема для читателей, наделенных хоть малой таликой воображения. Представитель высшего общества стало быть, человек, который не привык ни в чём себя отказывать, бывает у одинокой женщины. Как выразился Харбинджер, положение впрямь до черта неловкое. Если отвечать на газетную заметку, еще больше народу поверит, что это чистая правда. А между тем она отравляет умы, это они чувствовали и по себе. Тайный голос студил каждому, что они и сами всему поверили, бы, не зная они настоящей правды. И не решаясь что либо предпринять, они в растерянности ждали Милтоуна. Леди Уэллис встретила новость вздохом величайшего облегчения, но заметила, что это, вероятно, просто очередная выдумка. Когда же Барбара подтвердила, что газета не лжет, она сказала только: "Бедный Юстас и тотчас написала супругу. Что незнакомка все еще замужем, а значит, самого худшего к счастью можно не опасаться. Милтон вернулся домой ко второму завтраку, но по его лицу и поведению ничего нельзя было угадать. Он был, пожалуй, чуть словоохотвее обычного и стал рассказывать о речи Бребрука, частью её он слышал. Он накзачительно посмотрел на куртию, а после завтрака спросил: "Не заглянете ли ко мне?" Эта комната в Юлизоевцинском крыле Монкленской усадьбы была когда-то гостиной. Ее заполняли декобилены вышивки и молитвенники прекрасных дам, отвавшихся кружевах и оборках. Теперь их заменили книги, брошюры, дубовые панели, трубки рапиры, а одну стену занимала коллекция, которую Милтон вывез из Соединенных Штатов оружие и украшения индейцев. На этой стене надо всем царила бронзовая посмертная маска знаменитого вождя племени Апачей, копия гипсового слепка, сделанного профессором Ельского университета который обвил покойного вождя идеальным представителем вымирающей расы. Лицо это, пугавшее странным сходством с Данте, словно накладывало на все в комнате отпечаток какого-то жестокого и трагического стоицизма. Взглянув на него, нельзя было не почувствовать вот воплощение несокрушимой воли, дающей человеку силы вынести непосильное. Куртье, увидевший эту маску впервые, сказал: "Превосходная штука, кажется, вот-вот оживет». Милтон кивнул, Садитесь, предложил он, Куртис сел. Последовало долгое молчание. Такие минуты люди даже очень разные, но которых роднит известная широта души, многое могут без слов сказать друг другу. Наконец, Милтон заговорил. Как видно, до сих пор я витал в облаках. Вы ее старый друг. Самое важное сейчас так сделать, чтобы эта мерзкая сплетня задела ее, возможно меньше. Слово мерзкое прозвучало как удар хлыста. Даже и сам Куртис не сумел выложить в нее больше презрения. Не обращайте внимания, сказал он Милтону, пусть их болтают, она из-за этого волноваться не станет. Милтон слушал молча с каменным лицом. Ваши здешние друзья, кажется, очень сполошились, — чуть презрительно продолжал Кортье. Не давайте им вмешиваться, пускай помалкивают. Отнеситесь к этой сплетнице, как она того заслуживает, она заглохнет сама собой. Милтон скептически улыбнулся. Я не уверен, что все выйдет, как вы говорите, сказал он, но я последую вашему совету. Что до вашей кандидатуры, всякий, кто не совсем чувств благородство, именно теперь вас и поддержит. Возможно, сказал Мелтон, но меня все таки не изберут. И смутно почувствовал, что их последних словах сказалась вся разница характеру и убеждений, они испутующе посмотрели друг на друга. Нет, сказал Кортье, никогда не поверю, что люди так низки, пока не увидите этого своими глазами. Но хоть мы и подходим к этому по-разному, в главном мы согласны. Милтон облокотился на каминную доску и заслонил лицо рукой. "Вы знаете ее судьбу", сказал он. "Есть какой-нибудь выход?" На лице Курце появилось выражение, с каким он всегда сражался на стороне тех, кто проигрывает. На него словно лег жаркий отсвет огня, пылавшего его сердце. "Выход только один", сказал он спокойно. "По крайней мере, так поступил бы я на вашем месте. А именно, не посмотрел бы ни на какие законы, Милтон отнял руку от лица, взгляд его устремленный куда-то вдаль, вновь обратился на куртизе. "Да", сказал он. — «другого я от вас", и не ждал».